Глава 6. Добыча не по зубам. «Это моя добыча. Отдайте!» Мультфильм Маугли. Стекло перекочевало в загребущие руки злодея. Было осмотрено со всех сторон и выключено одним легким пасом, а затем исчезло в кармане его пальто. Лорейн проводила артефакт тоскливым взглядом, понимая, что это последняя встреча с ее болтливым другом. «Больше никаких мудрых мыслей в ее жизни, только свои, уж какие найдутся». «Заедем за новым на обратном пути», — прокомментировал Мориан равнодушно. «Заодно сразу разберемся с вашим платьем и щитами». «И командировочными», — напомнила Лоррейн. «Может, вам еще и премию, ушлая вымогательница?» «Можно», — благосклонно кивнула она и вышла из кареты в серую холодную морось. «А еще из-за вас сломался мой будильник. Это тоже рабочие расходы». «Рабочие? Я поставила его на несусветную рань, чтобы успеть к вам к девяти. И он не выдержал вашего раннего пробуждения». «Да», — согласилась и поежилась от порыва сырого ветра Лоррейн и припомнила старый романс про вампиршу. «На заре меня лучше не будить, а лучше вообще не будить, пока не встану сама». Может, просто найдем вам будильник, который умеет давать сдачи, а то не спортивно, не находите? Лорейн смерила насмешника возмущенным взглядом и гордо поправила ворот пальто. Под каблуком треснул мелкий осколок кирпича. Мог бы ради приличия спросить, что случилось с артефактом, а вдруг это не она? Нет, она, конечно, но спросить-то мог. Снаружи экипажа улица, как и погода, оказалась еще непригляднее, чем из окна. Лорейн взмахнула рукой, чтобы поставить над головой купол от дождя, и ее запястье перехватил Мориан. «Не используйте пока магию, они почувствуют и могут не сдержаться, так что лучше просто держите успокаивающее наготове. Нам туда!» Он кивнул на другую сторону дороги, где умирал полуразрушенный особняк с забитыми окнами. Некогда строгий дом в два этажа выглядел теперь как место, куда не стоит пускать гулять детей. Да и взрослым соваться тоже не следует. Даже бесстрашным темным магессам, что уж про Ларейн говорить. Она поморщилась. Обветшалые серые стены из последних сил восставали из зарослей бурьяна и явника. Отвратительные рыжие потеки прочертили по ним несколько дорожек с ржавой крыши. Пристройка оранжереи ломаной клеткой жалась к дому, и все это в траве по пояс. Странное место. Лорей обернулась к улице с лачугами. Они были слегка посвежее, но не сказать, что поживее. Недалеко была кожевенная фабрика. Он махнул в противоположную от особняка сторону, отвечая на ее выразительное замешательство. Потом начал расти рабочий квартал. «Вырос, я так вижу, невысоко», Здесь кто-нибудь живет? Вампиры! исчерпывающе проронил Мориан и, не тратя время на любование пейзажем, решительно пошагал в заросли. Ну да, где бедный квартал, там и дешевые нелегальные развлечения вроде Марева, а где Марева, там и до вампиров рукой подать. Однако квартал чудес процветает или все-таки гниет десятилетиями за счет притока свежей хм, крови. А здесь все быстренько умерло. И что случилось с фабрикой? Тоже вампиры. Оу, а кто им позволил? А кто бы им запретил? Мориан обернулся на ходу на мгновение и выразительно поднял бровь. Идемте, Ларейн, не отставайте. Если я вас понесу, вас точно примут за закуску и порадуются, что я пришел не с пустыми руками. Подъездная дорожка, раньше мощенная гранитными ракушками, щерилась из травы редкими обломками камня. Мориан шел по ней, почти не глядя под ноги, ловко лавируя и даже не запинаясь. В общем, демонстрировал завидное владение целыми пока конечностями. Папа меня убьет, когда узнает. Лорен вздохнула, сунула руки в карманы и пошла следом. На смерть убьет, а потом мама еще разок. Чем ближе становилась вампирье логово, тем четче Лорейн понимала, что совершенно не хочет туда идти. «Куда угодно согласно сходить, хоть замуж, не при маме будет упомянуто, только не туда». Как некромант она буквально кожей чувствовала энергию смерти, и здесь всё пропитывал ее сырой холодок. На первом же занятии по некромантии магистр Пиран сказал, что тот, кто утверждает, что не боится смерти, лжец или дурак. О, потом их курсу не раз довелось проверить это самостоятельно. Страшнее смерти был только диплом, но это уже совсем другая история. В этих развалинах Лорейн ощущала близость родной стихии до ломоты костей. Некроманты называли это чувство «жнец подошел. И вот сейчас он не только подошел, но и в спину подышал. Дом выглядел нежилым и был нежилым, но обитаем. Мориан по-свойски толкнул дверь в темноту. Пасть смерти разверзлась пронзительным скрипом, что несколько смазало зловещий эффект. Изнутри пахнуло пылью, сладостью и сухим запустением. Холл соединялся огромными арками с двумя гостинными, и в них белыми призраками застыла мебель под большими полотнищами. Через щели досок на окнах тянулись дорожки тусклого света по пыльному воздуху. «И?» — шепнула Лоррейн, оборачиваясь к Мориану. «Они здесь?» — улыбнулся маг. Улыбка получилась совсем не ободряющая, скорее опасная и хищная. Галантно предложив ей локоть, он зашел в темноту и потянул Лорейн за собой. Звук их шагов скрадывался, терялся в пыли и концентрированной тишине. «Я хочу видеть Амаро», — холодно приказал Мориан пустому холлу. Тени шевельнулись. Лорейн наконец заметила их. Вампиров — неподвижные, блеклые создания, сливавшиеся с темнотой в углах пока не привыкнешь к полумраку, даже не рассмотришь их. Зачем тебе, Амаро, смертный, раздался тихий музыкальный смешок, какой мог бы принадлежать фее и сказке, и из за лестницы показалась тоненькая фигура в темном платье. Он совершенно не умеет веселиться. Фею и их разделяла одна из косых полос света, и ее невозможно было разглядеть но она двигалась плавно и бесшумно, даже платье не шуршало. «Зато умеет решать невеселые вопросы», — ответил маг. «Ах, это ты, лорд Мориан», — разочарованно протянула вампирша. «Твой запах изменился, а девушка? Девушка со мной и уйдет со мной». Лоррейн не ответила бы, какой бес ее дёрнул поднять голову, но с высокого потолка с тяжелыми морёными балками за ними тоже наблюдали. На вампиров не действовали законы простых смертных. Рядом с собой они образовывали совершенно иное магическое пространство, искажали явь, и сейчас на них с интересом смотрели двое — хрупкая девушка и жилистая юноша, лежа прямо в тенях на потолке. Складки платья и длинные волосы вампирши лежали вокруг нее так, словно это Лоррейн с Морианом висели над ней вниз головой. Лоррейн по-детски подергала спутника за рукав. Мориан проследил за ее взглядом. «Здравствуй, Анок!» — не удивился он диковинным горельефом на потолке. Ответом послужила блеснувшая улыбка. «Амаро ждет. Раздалось справа, из глубин одной из гостиных, просматривавшихся из холла. Сюда. Лоррейн кожей чувствовала липкое присутствие инфернальных созданий за спиной. Их сопровождали, следуя по пятам, перетекали из тени в тень. Так хищники загоняют добычу, так вампиры выбирают жертву. Тревога безжалостно дергала нервы, и сердце билось, как марионетка на ниточках — Нет, бессильно трепыхалась. Каблук неудачно попал в щербинку пола, и она чуть оступилась, но Мориан, источавший холодность всех айсбергов мира, невозмутимо удержал ее и продолжил путь. Лореин не знала, сколько их здесь десяток или сотня, а Мориан все равно шел по дому, где был скорее лакомым блюдом, чем дорогим гостем, с видом человека, прогуливающегося по собственной гостиной. Потрясающая самоуверенность, ей бы хоть каплю такой. Амаро вместо приветствия кивнул моря на рыжеватому старику в глубоком кресле. Бессмертие настигло того явно не в лучшие годы, и он походил на развалину с желтоватой кожей, которую не скрывал и полумрак. «Хочу предложить тебе заманчивую сделку». Старик царственно указал на укрытый белым полотном диван перед собой. Туда как раз падало пятно света из заколоченного окна. На скромный взгляд Лоррейн — не самое удобное место для беседы. Даже собеседнику в глаза не посмотришь. Но ее мнением никто не поинтересовался. Пришлось сесть рядом с Морианом и щуриться в темноту напротив. Вампиры все так же невидимо рассредоточились вокруг. Ларейн прикусила краешек губы, чтобы нервно не засмеяться. Чисто внешне в гостиной не прибавилось и не убавилось ничего, но она чувствовала жадные, изучающие взгляды, голодные. За креслом старика вдруг возник тот юноша с потолка, а ног. Он застыл туканом рядом и положил узкую ладонь на уголок спинки. Сквозь свет Лорейн смогла увидеть только каштановые волосы, доходящие колечками до воротника, и тонкое угловатое лицо. «От девушки пахнет смертью», — вдруг проговорила Маро. Голос у него был под стать внешности. «Она больна?» Лорейн нахмурилась, а Мориан насмешливо обернулся к ней. «Она некромант. Ее кредо — прах к праху, земля к земле». «Не доверяешь», — качнул головой вампир. «А ты, видимо, принимаешь меня за идиота, если считаешь, что я должен доверять». Не размениваясь на попытки держать подобие светской беседы, сделал вывод Мориан. «Манера юноши становится хуже с каждым веком», — хрипло посетовал Моро. «Скажи еще что-нибудь об уважении к старикам», — с ледяным пренебрежением предложил Мориан. Комната зашлась шипением из углов. Амаро болезненно рассмеялся, а ног за его спиной не шевельнулся. Лично на на шипение впечатления произвело. Она вздрогнула и сильнее сцепила руки на коленях. Мориан только усмехнулся. Она покосилась на него. Ни одной лишней эмоции не просвечивала сквозь маску ледяной надменной гордости чистокровного темного. Его стать недвусмысленно намекала, кто тут самый страшный хищник в комнате. «Ты приходишь в мой дом за ответами и так ведешь себя, маг?» — изобразил удивление Амаро. «За кого теперь я должен принимать тебя?» «За своего самого лучшего друга, Амаро. И это не твой дом. Его хозяин давно растворился в пустоте». А ты не человек, чтобы напоминать о манерах или возрасте, так что давай перейдем к делам. Одна небольшая сделка, я отдам тебе слезу Таори. Надоело, наверное, прозибать в теле мертвеца. Слезу Таори? Лорей набернулась к Мориану. Имелся в виду какой-то артефакт или зелье? Мака и бровью не повел на ее взгляд. Все его внимание принадлежало мерзкому старикашке, которому на городском погосте лет 200 прогулы ставят. Амаро оскалил острые белые зубы, и лорейн против воли припомнила практикум, где им с восторгом рассказывали, как меняются зубы у обращенных. Восторга никто из группы не разделял, скорее по-простецки позавидовали белоснежной мали и идеальному прикусу. А потом еще две недели по академии перепродавались клыки вампира, штук сорок. Причем Лорейн готова была поставить из золотой на то, что жертва практикума ушла в логово с полным комплектом. У тебя ее нет, ворвался в грезы Лорейн-вампир. Пока нет, но скоро будет, так что перестань изображать человека и расскажи мне все, что знаешь о Ковине Аоха. «А я, после Самайна, отдам тебе слезу». Лоррейн не совсем понимала, что происходит, поэтому мысленно одернула себя от пересчета чужих зубов, пусть и завидно блестящих, и постаралась внимательнее слушать. Про загадочную слезу и про ковин она никогда не встречала упоминаний, но вещи явно интересные, стоило бы разобраться только очень уж отвлекала выжидательная тишина за спиной, и эти их перемещения, не тревожащие даже воздух комнаты. Лорейн замечала движение только по случайному стеклянному блеску глаз, то здесь, то там, дальше, ближе, ближе. Амаро медлил с ответом, как плохой актер, забывший слова посреди постановки. Он пожевал губами. — Всё ещё шеврагов, мальчишка, — наконец протянул вампир. «С чего ты взял, что я знаю что-то об Аохе? Потому что эта дрянь выползла именно из ваших морочных притонов. Я знаю, что они собирались в вашей дыре». А Мороза смеялся. «Какие только идеи не приходят людям под ведениями Марева. Нельзя же слушать всех». Мориан веселья не поддержал, но избить с толку его оказалось непросто. Как он там сказал — Очень опасные и очень голодные. Амаро притворялся человеком, пытался вводить кругами и заговаривать зубы. Лорен чувствовала, как медленно и любовно расставляется ловушка. На них. Она вздохнула и чуть-чуть придвинулась к магу. От него веяло таким непрошибаемым спокойствием, что ну очень хотелось на ручки. «Интересно, можно угрожать всех к чертям упокоить, если сидишь на ручках?» Что же, еще одна волна шипения из углов, и им представится шанс проверить. «Некоторые идеи заходят слишком далеко, не находишь?» — спросил Мориан. «Просто скажи мне, кто был в Ковине десять лет назад». «Хм...» — взгляд Амаро переместился за спину Лоррейн. Он смотрел куда-то в пустоту над ее правым плечом или в живую темноту. «Пожалуй, слеза того стоит». «Ты ведь уже узнал, кто такой Аох». Неожиданная покладистость вампира сильнее встревожила Лорейн Снова уловка. Она еще на миллиметр придвинулась к Мориану. Внезапно на ее бедро, обтянутое пальто и юбкой, легла его ладонь. По-свойски так легла, сознанием дела. Лорейн сбилась с дыхания и выпрямилась, будто осиновый кол проглотила и теперь усиленно прятала от вампиров». «Может, Мориан тоже на ручки захотел? Или от нервов что-нибудь помять захотелось?» «Конечно. Мне ли не знать одного из демонов бездны?» — расслабленно ответил маг. По бедру Лорейн пару раз ударили его пальцы, мягко намекая придвинуться. «Да кто Лорейн такая, чтобы сопротивляться соблазнительному предложению?» Теперь между ними не втиснулась бы и ладонь, и она ощущала успокаивающее притяжение его ауры и тонкий привкус цитрусово-древесного парфюма в воздухе, которым дышала. Амаро поднял ладонь, и в скупом свете блеснули два драгоценных кольца. Он потер нижнюю губу. В дрожащих пальцах трепетало нетерпение, оттого и камни в кольцах перемигивались бликами. «Да...» Твоя семья ведь тоже управлялась с демонами. Смерть иногда куда ироничнее жизни. А главное, неожиданнее, верно?» — улыбнулся Мориан зловеще. «Поэтому расскажи, что знаешь, пока я не умер от скуки». «Нетерпение так свойственно смертным», — посетовал маро «Вы не умеете растягивать удовольствие». Лорейн запуталась, кто кому угрожает в этом разговоре. Конечно, лучше бы они вампиром, но уверенности что-то не доставало, а уточнить случая не представлялось. С уголка кресла исчезла ладоня Нока, как и сама Нок. Лорейн посмотрела на расслабленного Мориана. корея глаза загадочно темнели под густыми ресницами. Она уже знала этот восхитительный взгляд. Сама такого пару раз удостаивалась. Злодей медленно закипал. Еще немного И доломает кого-нибудь. Впервые я услышал о них лет 15 назад, сжалился вампир над умирающим. Десяток отчаянных темных магов, влюбленных в тьму. Золотая молодежь, окрыленная идеями неисчерпаемой магической силы. Их фантазии были очаровательны и бесчеловечны. Они тонули в розовом дыму марева и зачитывались древними гримуарами. Лорейн закатила глаза. Клыкастый моралист пафосно описывал обычные выходные в любой студенческой общаге МВУза. Мориан едва заметно шлепнул ее пальцами по бедру, скосив предупреждающий взгляд, как будто сам не подумал о том же самом. Между тем Амаро продолжил. Очень быстро от идеи они перешли к экспериментам. Четырем все же хватило ума уйти из ковина до первой жертвы, и их осталось шестеро. И эти шестеро, вкусив крови, уже не могли остановиться. Но не нам их судить, — с отеческим умилением улыбнулся вампир. Ведь они тоже познали соблазн магической крови. Мориан вдруг повернулся к Лорейн, которая широко раскрытыми глазами слушала пространные намеки о моро. Губы Мага щекочуще скользнули по ее чувствительному уху, обрушивая на тело целый поток потревоженных мурашек. Его рука с бедра поднялась на ее талию, тепло, откровенно. Два! шепнул Мориан ласкающе, и сердце Лорейн зачарованно замерло. Пролив ее однажды, невозможно отказать себе в этом утонченном удовольствии снова. Закончила Моро, и его глаза зажглись лихорадочным красноватым блеском. Три! скомандовал Мориан, резко вставая. Мир покачнулся и смазался перед глазами Лорейн, яростно зашипев вокруг вампирьями, измененными глотками. В руку мгновенно вцепились ледяные чужие пальцы, но она выскользнула из схватки, только кожу царапнули острые коготки. А Лоррейн с вскриком сначала полетела куда-то вверх, а потом резко вниз — Это Мориан, гнусный злодейский злодей, рывком поднял ее с дивана, а потом, когда к ней кинулся вампир, как в диком танго, заставил отклониться назад, разворачиваясь. От взмаха его левой руки черная волна магии прорезала сонный пыльный воздух и рассыпалась белыми лезвиями, впиваясь в рванувшуюся на них стаю вампиров. От соприкосновения твари своем вспыхивали на миг и взрывались пылью, шуморошая пол и диван прахом. Лорейн справа крикнул маг, отпуская ее. Еще не обретя до конца равновесия, она на отмаж бросила, куда сказано, несколько полуоформленных некроманских заклятий, даже не целись, скорее от шока, чем осознанно. Но вышли чары на загляденье. Голубые всплески фейерверками расцветили скучную обстановку и сожгли еще пару тварей. Мориан действовал куда эффективнее и эффектнее. Его заклятия стегали воздух смертоносными плетями, не давая вампирам скрыться даже в тенях. Казалось, что Мак отводил душу, щедро выплескивая на них все накопившееся за два дня негодование. И за стекло им досталось, и за ужин с фреями. Ряды попавшихся под горячую руку вампиров редели стремительно. Прах к праху так и сыпался со всех сторон. От Лоррейн требовалась малость — не лезть под чужую магию и прикрывать спину. Проклиная море она опять, сделавшего из нее практика, Лоррейн честно отрабатывала будущую премию. «Хватит!» Нечеловечески закричала Маро, уже не прикидываясь немощным старцем, и рванул к ним. Остановись. Следующее некроманское заклятие смешалось с темными сполохами черного огня, и вместе они образовали вокруг магов мечущееся смертельное кольцо. Лорей пустила руки, сияющие голубым пламенем, и обернулась. Мориан стоял с абсолютно чёрным клинком в руках, острее которого упиралась и в грудь Амаро. Одно движение — и проткнет, как жука булавкой. Амаро оказался зажат между кромкой пламени и мечом и со священным ужасом, если это понятие вообще применимо к вампиру, смотрел на черное лезвие, поглощающее свет. Лорейн погасила магию и потерла запястье, царапины неприятно соднили. «Клинок тьмы?» — прошептала Моро. «Давно я не видел этой магии. Ты снял печать?» «Приятно, что ты заметил», — светский заметил Мориан. «Я расскажу, что ты хочешь. Просто уходи. Оставь нас», — взмолился вдруг вампир. «Хочешь имена?» Одного звали герцогом, второй этот был наследником Шаролов. Лорейн подошла к Мориану и встала за плечом. Она снова чувствовала подавляющую энергию, которую он источал. Сейчас вся она, казалось, концентрировалась в черном оружии, сотканном из первозданной тьмы. Воздух усгустился и трепетал, потрескивая. Боги, даже уши закладывало от давления рядом с ним. Сделка отменяется, — тихо сообщил Мориан, и движением, не стоившим усилий, вогнал клинок в сердце вампира. Амаро осыпался серебристым прахом им под ноги. Дома гласился воем его выживших сумеречных детей. Мориан схватил Лорейн за плечо. Уходим. Мгновенный телепорт взвился из-под ног и поглотил их унося прочь от опасности, но Лоррейн успела на доли секунды увидеть, как искаженные яростью и утратой вампиры бросились в круг пламени, и как сполохи его жадно охватили белые полотнища с гудением пожирая мебель. И продолжила видеть эту картинку, когда они оказались вдруг у кареты. Позади ревело пламя, облизывая старый дом, и разбивались остатки стекол. Кучер, дожидавшийся их, меланхолично кинул под ноги папироску и открыл дверь кареты. «Испугалась?» — мягко спросил Мориан, отпуская ее руку. Лорейн покачала головой, а потом вдруг кивнула. «Да, демон вас побери, проклятый Мориан, чтоб вам в бездну провалиться со всеми вашими ногами!» Она повернулась и со злой силой толкнула его в плечо. Чуди за грань в один конец не сходила! Чума вы несносная! Ненавижу вас!» Мориан перехватила занесенную для очередного удара ладошку и легко привлёк Лорейн к себе, обнимая. Она продолжила шипеть проклятия и сыпать ругательствами, уткнувшись в его пальто, и пару раз мстительно ударила по спине. Потом шмыгнула носом и обняла мерзкого злодея, чтоб ему пусто было. «Он ведь вам так ничего и не сказал», — устало проронила Лоррейн, когда они отъехали довольно далеко от вампирской улицы. «Достаточно, чтобы впечатления слегка смазались, а сердце перестало выпрыгивать из груди. И, боюсь, на маскарад вас тоже теперь не пригласят. Ну, может, как фокусника на фейерверк, огненное шоу вы устроили на загляденье». Мориан позабавленно хмыкнул ей в макушку. Он все еще обнимал ее за талию, оставшись рядом, а она сидела и равнодушно смотрела в окно, опираясь спиной на грудь мага. Дождавшись развязки их приключения, дождь зарядил бодро и неутомимо. Стучал по лакированной крыше кареты, как просыпанный из мешка горох, и ручьями бежал по стеклу. Завтра погода обещала стать безобразно осенней. «Я не говорил, что буду напрашиваться на маскарад у Амаро». Я сказал, что поговорю с ним, а потом напрошусь на маскарад. Он отошел от дел, когда его изгнали из клана. Амаро потерял должность и начал... Хм... Продвигать культ свободного потребления крови. Проблемы людей и вампиров никогда не волновали, но его поведение угрожало клану. Поэтому ему запретили охотиться в городах. Вот он и прозебал в глуши, питаясь редкими жертвами. А остальные... «У всяких идей есть последователи, как мы уже выяснили сегодня. Особенно у тех, что сулят свободу и власть. Но вы встречались и раньше. Вы знали нока и ту вампиршу». Он улыбнулся и посмотрел вниз на ее руки. Лорейн неосознанно потирала подушечкой большого пальца царапину на запястье. «Не смертельное ранение, конечно, но неприятное напоминание». Он осторожно взял ее за руку и развернул к себе. Тёплая заживляющая магия заскользила по коже, стирая красноватые следы когтей, но он не торопился отпускать ее руку. Еще раз провел пальцами, задевая не только нежную кожу, но и что-то неуловимое, чувственное внутри, и, не заметив этого, опустил ей на колени. Да, приходилось вести некоторые дела, чтобы выследить его. Как я и говорил, днем вампиры слабее, поэтому тщательно оберегают гнездо. Лорейна лихорадочно соотносила все ниточки, которые у нее накопились. Ковер получался безвкусно пестрый. Неужели вся тайная жизнь столицы настолько связана? Безумные ковины, жуткие жертвоприношения, вампиры с их нелегальными развлечениями. Самой жирной черной ниткой был, конечно, Мориан. Куда без него? Он накрепко связывал всё воедино. «В общем, целое злодейское сообщество. Наверняка еще и членские карточки печатают. Кровью». Ларейн вздохнула и откинула голову ему на плечо. «Так вы... Вы не собирались давать ему эту слезу? Вы пришли убить их?» «Виновен», — насмешливо признался Мориан, которого не расколол ни один суд. Слеза — потрясающий артефакт, оставшийся у главы столичного клана. Он способен влиять на время. Например, для Диона и его приближенных всегда длится ночь. А для Амаро слеза могла бы вернуть молодое тело и тоже подарить ему вечную ночь. Амаро вам не поверил. Я и не надеялся, что поверит. Я хотел немного усыпить его бдительность и отвлечь внимание от того, что на мне больше нет печати. А если повезет, узнать что-нибудь полезное для себя. Отвлечь? Она вдруг села прямо и повернулась с нажимом, глядя в корее глаза. Мной! Вы специально сказали им, что я маг, чтобы подразнить, как конфетой. Зачем тогда было закутывать меня как монахиню светлого ордена? Ее возмущению не было предела. «Бесконечная бездна, да он вел даже не двойную, а тройную игру, подлый интриган!» «Потому что я собирался их только подразнить, но совершенно не собирался вами делиться, рассмеялся, подлец, без капли раскаяния. Эта бессовестная самоуверенность шла ему ровно настолько, насколько бесила Лоррейн. Мне было нужно, чтобы они начали осторожную охоту, а не обезумели от жажды но я в любом случае не позволил бы причинить вам вред». Она выразительно показала залеченное его магией запястье. «Служение злу все таки связано с некоторыми рисками», — иронично цокнул он языком. «Потребуете моральную компенсацию? Кажется, вы просто пытаетесь меня извести, чтобы не платить по счетам». Лорейн почти обиженно откинулась спиной на сиденье и расстегнула душащий высокий ворот платья. Ерунда, расслабленно отмахнулся Мориан. Вы не представляете, о каких суммах идет речь. Я единственный наследник некогда большого рода. Я могу позволить себе одного жадного мелочного приспешника. Конечно, придется сократить расходы на вино и женщин. Лорейн закатила глаза. Вы не пьете, мориан. За два дня вы не выпили ничего крепче кофе, хотя повод у вас определенно был и слишком хорошо разбираетесь в чае. Мой отец, например, считает чай разновидностью компота. Может я пью под покровом ночи, когда все раздражающие темные ведьмы сладко спят. Ну, во-первых, вы бы столько не выпили, а во-вторых, в 9 утра выглядели отвратительно бодрым. «Наверняка еще и встаете часов в шесть. И ничего «Ничего-то от вас не утаишь». С кошачьим прищуром качнул он головой, и у Лорейн появилась острая необходимость стукнуть его еще разок. Однако ограничиться пришлось ядовитой улыбкой. «Тем не менее вы от меня постоянно что-нибудь утаиваете. Какие-нибудь незначительные милые пустячки, вроде жутких подвалов и полчищ голодных вампиров». Даже не представляю, что обнаружится завтра». Мориан, искренне наслаждаясь ситуацией, смотрел на нее из-под темных ресниц. «Признайте, Лоррейн, я умею удивлять». «Предупреждаю, Мориан, я умею убивать», — в тон ему ответила она, и между ними воцарилось удивительно уютное взаимопонимание. Долго злиться на бесстыжего злодея просто не получалось. Бросив случайный взгляд в окно, лорейн заметила, что мимо уже замелькали каменные улицы Толвеллы. Жизнь в столице кипела даже под дождем. Магические огни на вывесках попадались все чаще, пешеходов и карет прибавлялось каждым поворотом. Вид суетливых проспектов успокаивал, окончательно стирая ужас встречи с Самаро и его сумеречными детками. Здесь не было места ночным кошмарам. Сначала в банк, «Или за стеклом?» — спросил Мориан, проследив за ее зачарованным взглядом. «А может, для начала отметим победу над вампирами? Я ужасно голодная. Подвиги и сражения, знаете ли, страшно выматывают».